и пришла в недоумение. Все материалы касались мозга американского президента Кеннеди. Она читала на морщий флоп, потом перечитала еще раз, более основательно. Через несколько часов, когда она захлопнула последнюю папку, сомнений у нее не осталось, смерть не была естественной, катастрофу вызвали внешние причины. Подойдя к окну, Луиза смотрела на темную улицу. «Там есть тени», — думала она. Они-то и убили моего сына. На секунду ей почудилось какое-то движение и шорох у темной стены дома, и опять стало тихо. В начале первого ночи она вышла из квартиры и отправилась в гостиницу. Время от времени она оглядывалась. Но за ней никто не шел. Глава пятая. В номере царила тишина. В комнатах с постоянно меняющимися жильцами воспоминания не накапливаются — Луиза смотрела из окна на старый город, наблюдала за движением и думала, что сквозь толстые стекла не проникают никакие звуки. Звуковая дорожка действительности обрезана. Она прихватила с собой несколько папок, самых толстых. Письменный стол был совсем маленький, и, разложив бумаги на кровати, Луиза начала читать заново. Читала чуть не всю ночь. Между половиной четвертого и четвертью пятого заснула среди папок, выплеснувших свое содержимое, точно бумажное море. Проснувшись рывком, она продолжила чтение. Ей пришло в голову, что лежавшую перед ней информацию о Хенрике она сортировала как археолог. Почему он так тщательно изучал случившееся с американским президентом Кеннеди более сорока лет назад? Что искал? Какие сведения там крылись? Как искать то, что искал кто-то другой? Она стояла, словно бы, перед одной из многочисленных разбитых античных ваз, столько раз проходивших через ее руки». Перед грудой разрозненных, неотсортированных черепков, которые ей предстояло возродить, как птицу феникс из тысячелетнего пепла, от нее требуется знание и терпение, чтобы успешно завершить дело, не впасть в отчаяние от упрямых осколков, никак не желавших ложиться на место. Но что же ей делать сейчас? Как склеить черепки, оставленные Хенриком? Ночью Луиза то и дело раздражалась рыданиями. Или, может быть, она плакала беспрерывно, не замечая, что слезы время от времени перестают литься? Она проштудировала все непонятные документы, собранные Хенриком в большинстве на английском языке, иногда фотокопированные отрывки из разных книг или подборок документов, иногда электронные письма из университетских библиотек или частных фондов. Речь шла об исчезнувшем мозге, мозге убитого президента. На рассвете, почувствовав, что силы иссякли, Луиза вытянулась на кровати и попробовала мысленно собрать воедино важнейшие детали прочитанного. В ноябре 1963 года, около 12 часов дня по центральному поясному времени, президента Джона Фитджеральда Кеннеди обстреляли, когда он вместе с женой ехал в открытом лимузине с сопровождаемым кортежем автомобилей по центру Далласа. было произведено три ружейных выстрела. Пули, летевшие с бешеной скоростью, превращали все на своем пути в кровавое месиво из мяса, сухожилий и костей. Первая попала президенту в шею, вторая прошла мимо, но третья пробила голову, образовав большое отверстие, из которого под сильным напором вытекла часть мозга. В тот же день тело президента переправили из Далласа самолетом ВВС номер один. На борту Линдон Джонсон принес президентскую присягу. Рядом с ним находилась Джеки в окровавленной одежде. Затем на авиабазе произвели вскрытие трупа. Все происшедшее окружили покровом тайны. Никто не знал, что случилось на самом деле. Много лет спустя будет установлено, что мозг президента Кеннеди, часть его... оставшийся после выстрела и вскрытия, исчез. Несмотря на целый ряд расследований, проведенных, чтобы выяснить, что же произошло, исчезнувший мозг так и не нашли. Вполне вероятно, Роберт Кеннеди, брат убитого президента, забрал мозговую субстанцию и захоронил ее. Но никто не знал точно. А через несколько лет убили и Роберта. Исчезнувший мозг президента Кеннеди так и не нашли. Луиза лежала на кровати, закрыв глаза, и старалась понять, что... искал хенрик мысленно перебирала заметки сделанные им на полях разных документов мозг убитого президента словно жесткий диск кто то боялся что возможно расшифровать мозг так же как добирается до информации жесткого диска извлекает печатки текстов которые по всем параметрам должны были быть удалены хенрик не отвечал на вопрос Лёж на боку Луиза разглядывал натюрморт на стене возле двери в ванную. Три тюльпана в бежевой вазе. Тёмно-коричневый стол, белая скатерть. Плохая живопись, — подумала она. Она не дышит. Цветы не источают аромата. В одной из папок Хенрик вложил исписанный листок, вырванный из тетради. Он пытался объяснить, почему мозг мог исчезнуть. Страх перед содержимым. Страх, что найдётся возможность высвободить. сокровенные мысли покойника, как с помощью дрели вскрывают сейф или крадут дневники из чего-то потаённого архива. Возможно ли полностью проникнуть в личный мир человека, если не украдёшь его мыслей?»